Глава 5: Соединение. Немцы вели наступление на юге. Радио приносило нам тяжелые вести. Красная армия отходила к Сталинграду. Казалось, на Украине оккупанты могли чувствовать себя спокойнее, чем когда бы то ни было. Казалось, население такого глубокого немецкого тыла должно было наконец смириться. Сводки советского информбюро говорили, что враг, не считаясь с жертвами, лезет вперед. Но не только не смирялось население оккупированной земли, а ожесточеннее сопротивлялось, все больше партизанских отрядов поднималось на борьбу. Не знаю, как в других областях, но и в Черниговской области, и на Орловщине, и в юго-восточных районах Белоруссии, то есть в местах, по которым мы редировали летом 1942 года, народ, несмотря на быстрое продвижение врага к Кавказу, чувствовал, что скоро немцы будут сломлены и побегут. Здесь народ ежедневно видел доказательства плохой организации немцев военного и экономического ослабления. Наш отряд, а точнее те несколько черниговских и орловских отрядов, которые соединились, совершали теперь очень часто рейды-переходы по нескольку десятков километров. Численность личного состава нашего соединения перевалила далеко за тысячу. А когда к нам примыкали местные партизаны, доходило и до двух тысяч человек. На марше колонна растягивалась километра на полтора. Иногда мы ходили скрытно, болотами, лесами, но чаще двигались прямо через населенные пункты, демонстрировали свою мощь. И почти в каждом селе мы проводили митинги, раздавали листовки, заходили в хаты и беседовали с народом. Встречали нас радушно, гордились партизанами, преувеличивали наши силы. Народ говорил нам, и это было, конечно, правдой, что встречи с отрядом поднимают дух. Мы – в свою очередь, во встречах с народом, черпали уверенность в непобедимости нашего дела. Помню, в одном из сел я разговорился со стариком и упрекнул его, полушутя в том, что он не партизанит. Было тому старику лет 55. Сильный, здоровый человек, людей его возраста партизанило много. Так что упрек он принял всерьез, и в ответе его звучала обида. То неправда, начальник, что я не партизан. Погляди ты, начальник, на поля наши. Сунься во дворы общественные. Побачь, як працюет народ. В пол силы, в четверть силы, а то совсем против того, что дело подсказывает. Як же мы, начальник, не партизаны, коли нимец автоматом и плеткой не расстается. Старик был прав. Достаточно было взглянуть на крестьянские поля, чтобы понять, как плохи дела, оккупантов. Следы массового саботажа лежали на всем. Не прошло еще и года, как немцы вступили в эти районы, а сельское хозяйство было страшно запущено. Оно разрушалось не только крестьянами, но и самими немцами. История этого разрушения была такая. Превосходный урожай 1941 года был частично убран и вывезен до прихода немцев. Хлеб, оставшийся на полях, вытаптывали и сжигали армии, но его было так много, что и немцам кое-что досталось. Убрали они его, конечно, не своими силами. Немецкая организация уборки в 1941 году выражалась в единственном мероприятии. Под страхом всяких репрессий они требовали от крестьян, чтобы хлеб был убран. Потом немцы его конфисковали. Крестьянам осталось только то, что удалось зарыть в ямы, скрыть от глаз оккупантов и предателей. Осенью 1941 года фронт был еще близок, а зим их поэтому почти нигде не сеяли. Но фронт отдалился, немцы утвердили свою власть, провели так называемую реформу, начали по-своему организовывать сельскохозяйственное производство.